Мы здесь заст. Глава девятая. Вдох, выдох. Я сижу на полу, спиной прислонившись к стене, и слушаю музыку с закрытыми глазами. Звук гитары пронизывает все мое тело, задевая каждое нервное окончание. На полной громкости играет «I think I'm okay», но я не обращаю внимания на текст композиции. Я просто пытаюсь заглушить людей, которые окружают меня в этом дурацком месте. Я зажмуриваюсь посильнее, потому что больше не хочу плакать. Я устала от нескончаемых слез, и просто хочу, чтобы жизнь стала прежней. Когда я была счастливой первокурсницей, радующейся своему первому году обучения в колледже, и еще не превратилась в девицу в раздрая. Первая неделя после вечеринки прошла странно. Люди шептались за моей спиной и тыкали в меня пальцами. Только я входила в аудиторию и все вдруг замолкали, словно мое присутствие прекращало все разговоры. Несколько одногруппников прекратили со мной общаться, а один на лекции отказался быть моим напарником по проекту. Я принимала все как должное. Тогда молчаливый бойкот и сплетни меня не волновали. Я надеялась, что скоро все обо всем забудут и жизнь пойдет своим чередом. Но я ошибалась. Вторая неделя оказалась куда жестче первой. Никто не хотел со мной дружить. Да что уж там? Никто не желал даже заговаривать со мной без крайней необходимости. Возникало ощущение, будто меня не существует, и это причиняло боль. Я буквально силой заставляла себя ходить на занятия, мечтая запереться в комнате наедине со своими книгами. Но и этот вариант мне не подходил. Я ненавижу Джордан. Она худшая соседка и отвратительный человек. Она все только усложняет. Было бы куда проще, если бы рядом находилась Лайла, но в последние дни у нее почти не оставалось свободного времени. Она подхватила простуду и на неделю уезжала домой, Она этой неделе нагоняла то, что пропустила, пытаясь написать все эссе и рефераты к сроку. Дрейк хотел в понедельник увидеться, но его срочно вызвали, поэтому он попросил все перенести. В итоге я встретила его в среду, но, как упрямая идиотка, притворилась, будто все хорошо, я живу свою лучшую жизнь. Дура! Вот кем я была. Почему я вдруг стала невидимкой? В этом виноват Колтон Томпсон. Люди считают, что он меня ненавидит, поэтому хотят продемонстрировать ему свою верность. А как дело обстоит в реальности? А не кучка тупых идиотов. Я для него не существую. После того ужина я ни разу на него не наткнулась, но все игнорируют меня, стоит мне появиться в поле их зрения, потому что убеждены, что этого хочет он. Ведь я перешла дорогу не тому парню, и никто не хочет оказаться со мной в одной лодке». Хуже всего одиночество. Особенно потому, что я привыкла к желанию других людей подружиться со мной. Я не очень хорошо справляюсь с ситуацией. Кто-то хлопает меня по плечу, и я инстинктивно дёргаю сторону. Открыв глаза, я ловлю взгляд Хатсона Мура, очередного ублюдка, которого не выношу. Что им от меня нужно? Я вынимаю один AirPod из уха, и музыка останавливается. «Привет, Ава!» «Привет!» Заметил тебя по дороге из-за аудитории. Улыбаясь, он опускается рядом со мной. Как ты? Нормально. Я смотрю прямо перед собой. Выглядишь грустный, — поясняет он, вынуждая перевести взгляд на него. Не хочу ни с кем обсуждать свои проблемы. Я намерена все держать в себе. Не очень хорошо себя чувствую. Я даю ему версию, которую использую для всех. Женские дела. У тебя здесь нет друзей. С тобой обращаются так, словно тебя не существует. Разве тебя это не расстраивает? Мне хочется вывернуть желудок. Неужели об этом знают все? Я просто наблюдательный, вот и все. К тому же ты вроде как привлекла мое внимание. Мне все равно. Резко выплевываю, я и встаю. В груди зарождается ярость и готова кого-нибудь ударить. Люди думают, что Томпсон тебя ненавидит. Мур поднимается на ноги следом за мной, затем наклоняется и поднимает мой рюкзак. Никто не хочет водить дружбу с его врагом. «Мой рюкзак, пожалуйста». «Я смогу стать твоим другом?» «Ну или больше, чем другом?» Он подходит ближе. «Спасибо, но обойдусь. Я выхватываю рюкзак из его руки и пячусь. Пока!» Я несусь от него подальше. Через 15 минут у меня еще одна лекция, так что лучше поторопиться. во погоди!» Он бежит за мной. «А этот парень не считывает намеки, да? Пойдешь на игру на следующей неделе?» «Ха!» Это вырывается так резко, что я прикрываю рот рукой. Кажется, он в смятении, его брови сошлись на переносице. Нет. А на вечеринку после игры? Нет. А если шанс, что ты передумаешь? Он вторгается в мое личное пространство, но я тут же отступаю. Нет. Я отворачиваюсь и направляюсь на лекцию, и на этот раз он меня не преследует. Но ему меня этим не обдурить. Вряд ли он в ближайшее время от меня отстанет. После занятий я отправляюсь в столовую, погрузившись в собственные мысли. Я могу видеться с лучшей подругой только во время обеда. Такие встречи теперь редкость, поэтому я ценю каждую из них, хотя и храню от нее секреты. И чем дальше, тем больше секретов. Вдруг передо мной кто-то оступается. Что-то холодное заливает мою кожу, и я вскрикиваю «Какого хрена?». Я смотрю вниз и понимаю, что напоминаю героиню из сериала «Хор». Крёпанный сылаж. Примечание. Холодный десертный напиток, часто смешанный с мелкой ледяной крошкой. Конец примечания. Сначала я изучаю свою футболку, а потом ловлю взгляд Джордан. Она стоит напротив и пытается подавить улыбку на своем глупом лице. «Ты, мать твою, с ума сошла!» «Ой, мне так жаль, я такая неуклюжая!» У нее плохо выходит скрывать ухмылку. Если хочешь, можем сходить в нашу комнату, чтобы ты переоделась, после чего вернешься на занятия. Или можешь остаться в общежитии, все равно никто не заметит твоего отсутствия. В груди возникает какая-то тяжесть, отдыхание спирает. Я открываю рот, но не произношу ни слова. Глаза жгут слезы. Справляться со своим текущим положением становится все сложнее и сложнее. Впервые в жизни люди обращаются со мной как с ничтожеством. И все это из одного высокомерного придурка, который не нашел со мной общий язык. «Пошла ты!» Я несусь мимо нее, направляясь в туалет. На меня смотрят все, вообще все. Я вижу ухмылки, слышу смешки, и мне хочется исчезнуть. Хочется очутиться где-то в другом месте. Я хочу вернуться домой, в свою комнату, где я смогу найти утешение в объятиях папы. Мне всего лишь хочется ощутить себя в безопасности. Я мчусь, рассекая толпу, и застываю в нескольких шагах от уборной. Он стоит там, обрав руки в карманы, его тяжелый взгляд устремлен в мою сторону. У меня возникает желание дать ему пощечину, зарядить ему в пах или снова показать средний палец. Жажда продемонстрировать свою ярость невероятно сильна, но я игнорирую придурка. Мы видимся впервые за две недели, и я бы с радостью не встречалась с ним еще дольше. Наконец, двинувшись с места, я дергаю за ручку и распахиваю дверь настежь. Пока я направляюсь к зеркалу, она захлопывается за мной с громким звуком. При виде своего отражения хочется орать. Футболка испорчена. Я делаю глубокий вздох и стягиваю ее через голову, оставаясь в одном лифчике. Хотя бы попробую спасти одну из своих любимых футболок. Может, успею отстирать ее прежде, чем пятна окончательно пропитают ткань? Я поворачиваю кран и стараюсь застирать одежду под водой. Я тру ткань снова и снова и ополаскиваю ее с единственной мыслью — Я хочу уехать домой завтра же. Желание увидеть папу и вновь стать его маленькой девочкой пронизывает меня насквозь, иного мне больше не нужно. Дверь открывается, и я готовлюсь выслушать очередные издевки, Но как только встречаюсь взглядом в отражение зеркала с тем, кто вошел, чувствую, как начинают трястись пальцы и пересыхают во рту. Какого черта ему от меня нужно? Отводя взгляд, я молча продолжаю оттирать слаж со своей футболки. Я буквально прикусываю язык, только бы не позволить вылететь словам, которые отчаянно ищут выход. Мне не улыбается сделать мои дни в колледже еще хуже. Колтон вполне способен это устроить. Как показывает опыт, ему даже не требуется что-либо кому-либо говорить. Для этого у него есть репутация. Не ощущаю на себе его взгляд. Он изучает меня. Я так торопилась снять футболку, что не подумала о белье под ней. Бежево-розовый лифчик, пушап, отлично на мне смотрится, но от чего-то в это мгновение я чувствую себя неуверенно. Не, не хочется, чтобы он видел меня в белье. Я и так достаточно уязвима, и полуголое тело не помогает устраивать стены. Что случилось? Его голос звучит тише, чем я ожидаю. Он останавливается за моей спиной, отчего по моей коже начинают бегать мурашки. Ничего. Зачем она вылила на тебя слаж? Не было похоже, что случайно. Мне незнакома эти интонации из его уст, словно он озабочен ситуацией. Я яростно качаю головой, пытаясь избавиться от этой возникшей мысли. У него настолько раздутое эго, что он до сих пор не может забыть о той пощечине, о которой, к слову, знают всего несколько человек. И они никому ничего не расскажут. Или все это из-за среднего пальца. Если так, тогда он еще более высокомерный, чем я думала. «Зачем она это сделала?» Томпсон подходит еще ближе и упирается в раковину руками по обе стороны от меня. Внутри моего тела вспыхивает пожар, а щёки покрываются румянцем. Какого чёрта он творит? Она просто сука. Бормочу я, пытаясь сосредоточиться на стирке. Это сложно. Его близость и запах начинают на меня странно действовать. Он приятно пахнет, очень приятно. У меня возникает желание закрыть глаза и вдохнуть его аромат. Но я прикусываю щеку изнутри, пытаясь взять себя в руки. Он? Тупой ублюдок. Меня не может к нему тянуть. Она знает, что у меня здесь нет друзей. В смысле? Никто не хочет со мной общаться, даже замечать меня. Все ведут себя так, будто меня не существует. Я зажмуриваюсь, потому что голос начинает дрожать, затем глубоко вдыхаю и гляжу на него в отражение. Теперь это моя жизнь. Почему? «Потому что все думают, что ты меня ненавидишь, и никто не хочет оказаться по другую сторону». «По другую сторону?» Он изумленно моргает и отступает, а я неожиданно ощущаю себя одинокой. Мне хочется, чтобы он снова приблизился. «Ты популярный парень, тебя уважают, многие девушки хотят встречаться с тобой или переспать», поясняя я, задаваясь вопросом, зачем вообще все это ему выкладываю. Он не похож на идиота, который не осознает, какой власти обладает над людьми в этом месте. Или я сделала неправильные выводы? После того, как ты выгнал меня с вечеринки, все считают, что я тебя обидела или сделала что-то еще, Поэтому они игнорируют само мое существование. «Погоди», — бормочет он, нахмурившись. «Они так поступают из-за меня?» Я поворачиваю кран, выключая воду, изучаю футболку. Её уже ничего не спасет. Она превратилась в тряпку. «Ты правда настолько тормозной?» — спрашиваю я, после чего разворачиваюсь и натягиваю мокрую одежду. «Вместо того, чтобы пообедать с Лайлой, мне придется вернуться в общежитие и переодеться. Да, Томсон, они так ведут себя со мной из-за тебя». «Чушь какая-то, я не просил». «Ты правда идиот», — выпаливаю я, меня охватывает гнев. Стены в туалете вдруг сжимаются вокруг меня, чего я начинаю поглощать воздух часто и маленькими порциями. «Люди на вечеринке видели, что ты сделал. Теперь они думают, что я тебе насолила. И для них этого достаточно, чтобы не иметь со мной дела. Тебе даже не нужно просить. Почему Бенсон не сказал мне, я бы мог все исправить давным-давно? Потому что я ему не рассказывала. Со злобой сообщаю, я поднимаю рюкзак с пола». Дверь открывается, и в уборную забегает девушка, но, завидев меня с Колтоном, она резко останавливается. У нее отваливается челюсть, и она без единого звука раздевает рот. «Пошла вон!» — приказывает он ей, затем вновь переключается на меня. Она для него больше не существует. Я смотрю на девушку в изумлении. «Я бы его после такого послала!» Она же кивает и через секунду испаряется. «Это женский туалет!» Сижу я сквозь зубы, но он не обращает внимания, только подходит ближе и нависает надо мной. Ты Лайли об этом не говорила. Потому что уверен, если бы она знала, знал бы и ее брат. Они не в курсе, повторяю я, топнув ногой, я чувствую себя крошечной. Он во многом напоминает мне Дрейк, долбанная стена прямо передо мной. Если я идиот, то ты самонадеянный кусок дерьма. Томсон чуть наклоняет голову вперед и смотрит мне прямо в глаза. Слишком унизительно рассказать лучшей подруге, как с тобой обращаются люди? Слишком стыдно попросить о помощи? Я гляжу на него, ощущая смущение. Поджав губы, я сжимаю кулаки и ногтями, впиваясь в собственную плоть. Да пошел ты! Кричу я, затем ухожу в ближайшую кабинку. Я захлопываю за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, крепко зажмуриваюсь. Важнее всего сейчас успокоиться потому что иначе даже боюсь представить, что я с ним сделаю или с любым другим человеком, который попытается со мной заговорить. До меня доносятся его шаги, а потом дверь закрывается. Наконец, я осталась одна, но мне это никак не помогает. Этот парень, он грёбаный кошмар. Сначала ведет себя так, словно ему не чихать, а потом оскорбляет меня. Однако я не святая. Я обзывала его, невзирая на то, что знаю, как легко он выходит из себя. Я вытаскиваю из кармана телефон и смотрю на экран. До последней лекции остается 20 минут, так что лучше поторопиться. Я быстро смахиваю в сторону сообщения от Лайлы, сейчас куда важнее занятие. Вдох, выдох, Ава. Ты справишься. Открыв дверь, я выглядываю из кабинки и прирастаю к полу. На раковине лежит его бомбер. Он оставил его для меня? Мгновение я колеблюсь, не зная, как поступить. Но все же отметаю все сомнения и надеваю его. В моей ситуации это явно поможет. Закинув рюкзак на плечо, я направляюсь к выходу. Люди тут и там общаются между собой. Они все еще таращатся на меня, но, по крайней мере, я больше не слышу смешков, только шепотки и бормотания. Кроме того, я ловлю любопытные взгляды. Неужели он что-то сказал, когда вышел из туалета? Возможно. Его бомбер на моих плечах говорит громче прочего, но хватит ли его, чтобы окружающие изменили обо мне свое мнение? Очень на это надеюсь. С каждым шагом я поднимаю голову все выше, настроение становится лучше. Я уже не маленькая хрупкая девочка. Я сильная и уверенная девушка. Что посеешь, то и пожнешь. А значит и Джордан однажды настигнет карма. Рано или поздно так устроена жизнь.